Марианна хотела ответить, сказать, что ее единственным желанием было страдать вместе с ним, но уже чья-то железная рука схватила ее и непреодолимо потащила назад, не обращая внимания на то, что причиняет ей боль. Получив несколько пинков и ушибов, Марианна оказалась за спинами всех этих вопящих людей перед лицом позеленевшего от ярости жуливаля Ну вот! «Вы довольны! Вы увидели его! И к тому же вы предстали перед ним как раз в ту минуту, когда он сто раз предпочел бы умереть, чем показаться вам! И это то, что вы называете разделить его испытание, Хватит с него того, что он уже перенес!» Ее нервы не выдержали, и она разразилась рыданиями почти конвульсивными. Я не знала, Аркадиус, я не могла знать, догадаться о такой подлости. Толпа заволновалась, меня вытолкнули вперед, хотя я и не смела больше смотреть. «Я вас предупреждал!» — безжалостно продолжал Жолеваль. «Но вы упрямий мула! Вы не хотите ничего ни слышать, ни понять!» право слова можно подумать что вам нравится истязать тебя вместо ответа она бросилась ему на шею и заплакала на взрыт да так отчаянно что он смягчился ну ну ну ну успокойтесь малышка и простите мою вспышку но я выхожу из себя когда вижу как вы только добавляете себе огорчений — Я знаю, друг мой, я знаю, о, как стыдно мне! Вы не можете себе представить, как мне стыдно! Я оскорбила его, я причинила ему боль! Я, я, я, которая готова отдать жизнь! — Нет, ну не начинайте снова! — запротестовал Жулеваль, осторожно отрывая Марианну от своего плеча. Мне все это уже давно знакомо, и если вы сейчас же не успокоитесь, если вы немедленно не прекратите водить ножом по вашей ране, клянусь честью, что я надаю вам пощечин, как сделал бы это своей дочери. Пойдемте теперь вернемся в деревню. Фу, харчевню. Вы мне совсем забили голову. Снова схватив Марианну за руку, он заставил ее идти за собой, не обращая внимания на слабое сопротивление и попытки обернуться к сараю. Только дойдя до первых домов, он отпустил ее. «Тебе обещайте, что придете в харчевню сейчас же и без всяких фокусов!» «Чтобы я пошла одна? Но, Аркадиус! Никаких «но, Аркадиус!» Я сказал «идите!» А я вернусь туда. — Вернетесь? Но зачем? — Чтобы посмотреть, не смогу ли я, сунув немного денег надсмотрщику, сказать Буфору несколько слов, а также отдать это. Раскрыв плащ, жуливаль показал булку хлеба, которую он держал под рукой. Марианна перевела взгляд с хлеба на слишком блестевшие глаза своего друга. Снова ей захотелось заплакать, правда, по другой причине, но она удержалась и даже улыбнулась. Очень вымученной улыбкой, конечно, которая пыталась выглядеть смелой. «Я иду в харчевню, обещаю вам». «В добрый час. Наконец-то вы проявили благоразумие». «Только...» «Ну что еще?» «Если вам удастся с ним поговорить, пусть он простит меня, скажите, что я люблю его». Желеваль пожал плечами и посмотрел вверх, призывая небо в свидетели подобного простодушия. Затем запахнул плащ и ушел, крикнув на ходу. — Вы не находите, что это лишнее? Верная своему обещанию, Марианна побежала к харчевне, где слуга уже зажег большую масляную лампу над входом. Опустилась ночь. Дождь снова сделал передышку, но громоздившиеся на горизонте тучи предвещали не только темноту. Молодая женщина закрыла руками уши, чтобы не слышать доносившегося до нее адского шума, и вбежала в харчевню, словно за ней гнались. Она сразу же прошла в свою комнату. В общем зале людей было немного, в основном мужчины, которые пили горячее вино и обсуждали только что увиденное. А она никого не хотела видеть. Когда часом позже Аркадиус присоединился к ней, она сидела у окна на соломенном стуле, положив руки на колени, так спокойно, словно лишилась сознания. Но шум ее прихода заставил ее поднять глаза с застывшим в них вопросом. «Я смог передать ему хлеб», — сказал Аркадиус, пожимая плечами. Но поговорить с ним оказалось невозможным. Каторжники были слишком возбуждены. Обыск привел их в бешенство. Ни один надсмотрщик не захотел рисковать и хоть на мгновение разомкнуть цепь, даже за золото. Я попытаюсь позже. — А теперь, марианна вы можете меня выслушать? Подтащив стул к огню, он сел против нее, уперся локтями в колени и заглянул в глаза молодой женщине. Она молча согласно кивнула. Он уточнил, выслушать меня спокойно, как примерная девочка. И поскольку она подтвердила свое согласие новым кивком, он продолжал. Завтра утром вы уедете без меня, с каретой игроком, который будет вполне достаточной защитой. Этот малый даст тебя изрубить в куски ради вас. Нет, позвольте мне сказать все. Добавил он, увидев, что глаза Марианны расширились, и она собирается протестовать.